И о себе и о твоем отце забелен подошел ближе и гробастал мою руку ты могла погибнуть когда я узнал господи ты даже не представляешь все хватит оборвала я толкнув бывшего его притворство больше не вызывало боли только раздражение хотелось поскорее покончить со всем этим папа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 Стоило ему это сказать, и в груди разлилось тепло. Но радоваться я не спешила. «С чего ты взял?» «Вижу». «Да», — он покачал головой, точно это обстоятельство сильно его расстроило. «Да, это хорошо или плохо?» — с вызовом спросила я. «Не мне судить, но, думаю, вам будет нелегко». «Не слушай меня!» — махнул он рукой. «Болтаю всякую чушь!» Вскоре вернулся Владан. Увидев его, Тарик суетливо поднялся и сказал «Отдыхайте, я пойду. Дела!» «Что он тебе успел наболтать?» — проворчал Владан, глядя ему вслед. «Сказал, что ты в меня влюблен. Старый сплетник. Ты влюблен?»